Голова 16. Раньше портальные прыжки проходили немного иначе. Нырнул, моргнул и на месте, словно на скором лифте спустился на два этажа. А сейчас Эдик долго летел кувырком, мотыляло так, что голова пошла кругом. Желудок стремился избавиться от содержимого и почему-то закладывало уши. Возможно, ощущения субъективные, но он успел обозвать полковника всеми нехорошими словами, которые знал, и вспомнить площадь Гагарина в малейших деталях. Даже не площадь, Гагаринский парк. Прямоугольник, зажатый меж четырех улиц, размерами 200 на 100 или около этого. Если встать к проспекту спиной, то по левую руку будет Алтайская, по правую улица Мира, сверху их соединяет безымянная перемычка узкая, две легковушки едва в притирку разъедутся. Там дальше рестораны национальной деревни, но это просто к слову пришлось. Непосредственно площадь располагается по центру прямоугольника и формой напоминает... Ройкерскую козу она формой напоминает, пожалуй. Вот самое точное сравнение. Кулак, трапеция, вымощенная тротуарной плиткой, растопыренные пальцы, мизинец и указательные две дорожки, поднимающиеся к перемычке. По периметру дожидаются праздную публику лавки, сразу за ними возвышаются шикарные голубые елки. Причем сам парк так себе, наглухо провинциальный. В разброс торчат в меру запущенные клены, самые что ни на есть татарские. И карагачи раскинули свои мелколистные кроны. Местность пересеченная, поэтому как только кончается плитка, сразу начинается низина с перепадом до полуметра по высоте. Зато сам памятник вполне себе ничего. Четырехметровый Гагарин в летном комбезе попирает ногами постамент из гранита, смотрит на проспект своего имени и тянет руки к небесам, словно стремится в космос, где уже побывал. У него за спиной возносятся ввысь двери ребристые стрелы, одна повыше, одна покороче, со скошенным верхним краем. Тоже, наверное, что-то такое символизирует. Все это стоит на возвышенности в обрамлении изумрудной ленты газона, всегда аккуратно постриженного, а к подножию постамента ведет пологая лестница для желающих возложить цветы в дань памяти подвигу первого космонавта. Цветов, кстати, по летнему времени тоже хватает. Вдоль широких ступеней пышнеют шапки-петуни, белые, красные, синие, патриотично подобранные в цвета российского флага. Сейчас за спиной памятника сверкал хрустальный тор перехода. Серая плитка ребила от солнечных зайчиков, а изумрудные газоны шапки-петуни безжалостно топтала куча людей. Ну, или кто там топтал? Эдик не разглядел, успел лишь краем глаза заметить. Он кубарем выкатился из портала метрах в семи от первой ступени. Хотел встать, его тут же повело в сторону, немного по кругу. Чтобы не упасть, пришлось присесть на колено. Совсем рядом прожужжала стая свинцовых шмелей. Эдик замер, испуганно вжав голову в плечи. В парке вовсю полыхало сражение. Заполошно трещали автоматные очереди. Гулка жахали одиночными дробовики. Кто стрелял? Откуда? Кого? Он предпочел потом разбираться, когда покинет зону огня и подыщет укрытие. Какое? Да хотя бы та елка. Как раз подойдет. Эдик получил момент относительного затишья, вскочил и ломанулся к выбранной точке. Головокружение еще не прошло, поэтому получилось не так уж стремительно, и немного болтало из стороны в сторону. Возможно, это его и спасло. Что-то больно тюкнуло в бок, тут же бедро, шаг сбился. Эдик споткнулся, перекатился через плечо, чуть не потеряв карабин. Там, где только что была его нога, нехорошо звякнуло, дважды. Звук очень знакомый. Так обычно звякают стальные наконечники стрел, когда попадают в камень. Ну или в плитку, как, к примеру, сейчас. Эдик на чистых рефлексах скостовал защитное заклинание. Кожа аспида только что выручила. Возможно, даже жизнь спасла. Но прилетит в голову и здравствуй край вечной охоты. Поэтому так и только так. Безопасности много не бывает, а своей жизни он дорожил. Не успел песчаный купол раскрыться полностью, как в его мутной стенке застряла стрела, та самая направленная в голову. Эдик пробежал взглядом до оперения, дальше по траектории, и встретился глазами с темным эльфом, в сам деле, дров в изящном легком доспехе, из украшенном незнакомыми символами с кожей цвета оцеревшего пепла, с чуть синеватым отливом и длинными изумительно платиновыми волосами забранный мифконский конский хвост. И ладно бы тот просто смотрел в ответ. Так нет же. Целился из громадного лука. Лопок тетивы затерялся среди грохота выстрелов. И вторая стрела застряла в сантиметре от первой. Эдик с довольной ухмылкой показал лучнику палец, средний, как повелось. Удивительно, но смысл неприличного жеста удалось донести. А может, и у них нечто подобное в обиходе имелось. Как бы там ни было, Дроу выкрикнул что-то на непонятно гортанном. Погрозил кулаком и принялся выпускать стрелу за стрелой. Их у него за спиной торчало достаточно. У себя в альдыри Эдик бы даже не почесался. Но здесь и сейчас пришлось немного понервничать. Песчаный купол на неприспособленной магии вышел дохленьким, вялым. И каждый выстрел оголтелого дроу проникал все глубже и глубже. Очередная стрела пробила мутную стенку на вылет и проклюнулась острым жалом с внутренней стороны. «Ах ты ж сука такая!» Искренне возмутился Эдик и едва подавил желание поджарить ублюдка электрическим шаром. Запас магии пока есть, но его надо беречь. По крайней мере, не тратить на единичные цели. Во-первых, не знаешь, когда по-настоящему пригодится. А во-вторых, насколько его хватит запаса того. И тем не менее, защита придала уверенности. Эдик на время передумал прятаться и бежать. Очень уж хотелось проучить назойливого стреляку, чтобы тому жизнь малиной не казалась. Он взял карабин, клацнул затвором, Дослав патроник патрон и, прижавшись к прикладу щекой, трижды нажал на курок. Трижды оглушительно жахнуло, трижды в плечо толкнула отдача, и... Облако крупных картечин зависли в паре метров от темно-пепельной рожи. Дроу глумливо осклабился и, в свою очередь, выставил средний палец. «Обезьяна ты черножопая!» Позабыв о всяческой толерантности, высказал Эдик, хотя чисто технически темные эльфы были больше пепельно-жопами. Если бы у него было время хоть чуть-чуть осмотреться... Он бы вообще не стал тратить патроны. Врагов прикрывал защитный купол не совсем понятной природы. У Эдика песчаный и мутный, а этот прозрачный и сильно побольше. Впрочем, прозрачность своего свою купол тот местами уже потерял. Столько в нем зависла пули зарядов картечи. И каждый новый залп добавлял килограммов свинца. Крустальный портал, дроу защита. «Где-то я уже с этим сталкивался», — пробормотал Эдик. И душу царапнуло неприятным предчувствием. Он вспомнил, где именно. «Дальний рейд, ущелья в горах, точно такой же хрустальный портал, только поменьше и среднеустойчивый. Тогда он принес малый Клиндроу, а здесь их... несчесть И латы немного другие, и хвосты эти конские. Непонятные значки на доспехах». Эдик напрягся, припоминая страничку бестиария Брагита, и обомлел. «Да ну нах! Личная гвардия владычицы Ям. Значит, и она где-то неподалеку. Но почему тогда не видно?» Кто-то, Эдик подумал, явился словно по вызову. Из-за то той, что пониже, выплыл уродливый призрачный бальши с уже воздетой к небу рукой. Бесплотные губы шевелились, проговаривая вербальную формулу, но слова терялись в канонаде суматошной пальбы. «Да твою мать-то!» — выкрикнул Эдик, но предпринять ничего не успел. Тварь резким движением опустила руку параллельной земле, с костлявых пальцев сорвалось бурое облако и метнулось к нему, оставляя за собой рваный расплывчатый след песчаный купол содрогнулся, приняв удар. В мутной стеночке появилось пятно просветления. В это пятно тут же впилась стрела и пробила насквозь, высунувшись внутрь больше, чем наполовину. Купол ослабел, и следующей магической атаки мог и не выдержать. А Баньша уже зачитывал новое заклинание. Эдик рванул к елкам, благо оставалось немного. Виляя, как заяц добежал до бордюра и щучкой нырнул в раскиданные колючие лапы. Лицо поцарапал, колени отбил. В рот набрал малинистых иголок, и ни секунды не жалела о своем решении. Сверху пронесся клуб бурой мути. Показалось, что даже деревья перестали шевелиться под ветром. Ядреной заразой пуляется гад, не дай бог, пристреляется. Тогда точно пиндец, проворчал он, выплюнув фошметок обслюнявленные хвои, и память услужливо подсунула слова Аларока: От магических атак лучше использовать водяные круги. Эйди Криш досадливо отмахнулся. «Лучше-то оно лучше, но электричество оно сожрет, мать моя женщина. Я лучше побегаю, пока не придумаю, чем тварь прибить». «Чем ее тогда магистр прижучил? Молотом чистого разума?» Эдику снова взгрустнулась. «Молотом чистого разума он не владел. Надо придумать что-то свое». «Вот только как и когда тут придумаешь?» Елка затряслась от нового попадания бурого облака. За шиворот посыпались сухие хвоинки, веточки и кусочки коры. «Пристрелялся все-таки падла». Со злостью подумал он и переполз под прикрытие ближайшей скамейки. «Там низина и выступ бордюра. Должно понадежнее прикрыть». Закончив маневр, Эдик выдохнул, выглянул и ящерка юркнул назад. Над головой просвистела стрела. Вторая отскочила от лавки. Третья стукнула в ствол карагача за спиной и там противно завибрировала. Чуть не достали под люки глазастые. Но главное он заметить успел. Банша уже заканчивал новое заклинание. А к нему прыткой рысью приближались трое мечников дроу с очевидным намерением нашинковать его в мелкий винегрет. «А вот хрен вам!» — крикнул он и, перевернувшись на спину, высунул карабин над бордюром. Уши заложило от грохота выстрелов. Вепрь задергался, как живой. Посыпались гильзы. Магазин опустел в пять секунд. Затвор звонко щелкнул. Попал в кого не попал, оставалось только гадать. Но стрелы перестали свистеть, а заклинание так и не прилетело. Объяснение пришло секунду спустя, вернее, приехало. Со стороны национальной деревни послышался басовитый рык мощного дизеля, воздух разорвал раскатистый рокот КПВТ, подоспела тяжелая техника. Очевидно, баньше со стрелками отвлекся на более опасного противника. Что там приехало, Эдик даже не пытался осмыслить. У него остались непонятки с мечниками дроу. Он перезарядился, на всякий случай откатился в сторонку, выглянул, очень вовремя выглянул. Все уже были рядом. Выстрелы вслепую ожидаемо прошли мимо, и теперь это надо исправить. И чем быстрее, тем лучше. Эдик скинул карабин, поймал в цели к первому, грохнуло, приклад дважды толкнулся в плечо. Этот готов. Следующего прикончил походя тем же манерам Третьего пришлось валить на лету. Тот успел прыгнуть занесенным клинком и отлетел с развороченной грудью от четырех зарядов картечи подряд. Эдик с перепугу опустошил второй магазин до отсечки. Вот и ладненько. Буркнул он, вставил последний и, убедившись, что к нему пропал интерес, вернулся в укрытие. Теперь прикинем хвост к носу. Думать мешала стрельба. Но ломиться, очертя голову непонятно куда, очень плохая идея. На самом деле вариантов осталось два. Или бежать, этот самый разумный, или вписаться в общую драку. Эдик больше склонялся к первому, но выбрал второй. Нет, он не возомнил себя легендарным героем и спасать еще один мир не хотел. Более того, если бы имелся хоть шанс, он бы прямо сейчас улетел к себе в замок. Но магии не хватало, а того мизера, что поступало из Хрустального Перехода, даже на тухлый фаербол не хватило бы. Чего уж говорить о портале. Поэтому, рассуждая с сугубо меркантильных позиций, живые темные эльфы шли разрез его планом, они с поддержкой Бальши легко вырежут половину города. А если владычица Ям решит заглянуть, то и весь. А оно ему надо? Осталось выяснить, где люди, и как избавиться от защитного купола. С первым вопросом все просто. Иди на звук выстрелов и найдешь. Только осторожненько, чтобы не пристрелили. Со второй проблемой, в принципе, тоже несложно. Чтобы лишить врагов купола, надо прибить зловредную тварь. А вот здесь как раз и начинались сложности. Байнши-то ведь просто так себе не подпустит. Да и лучники дроу не будут стоять. И если против стрел песчаный купол худо-бедно работал то с магией ему долго не сдюжить. Эдик в этом сам только что убедился. Нужны водяные круги. А еще лучше все вместе, когда появится хоть какой-то шанс подобраться. Вот, собственно, круг и замкнулся. У него на все просто не хватит энергии. Вот тут-то и пришлось пожалеть, что он в свое время поленился разучивать эфирную магию. Там для заклинаний энергии требовалось чуть, а с мощью воздействия у них было все в порядке. Взять тот же молот чистого разума. Да и со стихийной защитой вышел прокол. Куполы-волны — вот и весь его арсенал. Остальное всего лишь производный, половину из которых он сам придумал. Что там говорил Аларок? Эдик ожесточенно почесал затылки в раздумьях. Первое за счет хаотичного движения песчинок останавливает любое метательное оружие. Второе вызывает магическое волнение и нарушает целостность заклинаний. Вода, волны, волнение. И у Эдика возникла идейка. Сумма сбродная, ничем не обоснованная, кроме догадок, но попробовать стоило. Он похлопал себя по карманам. Чертыхнулся, вспомнив, что телефон не посчитали, нужно включить снаряжение, и вытащил рацию. «Интересно, добьет?» С этой мыслью Эдик нажал тангенту и зачистил микрофон. «Первый, первый, здесь колдун, ответь». В ответ тишина. Он потряс рацию, постучал об колено и снова заладил. «Здесь колдун, первый, заслон, меня хоть кто-нибудь слышит?» но рация по-прежнему молчала, а нос уловил противный запах горелой проводки. Похоже, тонкая электроника не выдержала электрическую магию. Телефон, даже если б тот был, постигла бы такая же участь. Дальше можно не продолжать. Ладно, пойдем к людям, там найдем, как связаться. Пробормотал под нос Эдик, спрятал нерабочий прибор в карман и поднялся на четвереньки. Отполз подальше от края бордюра, а там, согнувшись три погибели, от дерева к дереву пошел в направлении выстрелов. Успел сделать десяток шагов и, споткнувшись, перекатился через что-то мягкое. Эдик вскочил, скинул ствол и тут же его опустил. В траве навзничь лежал парень в камуфляже Флора, судя по экипировке из добровольцев. В ямке между ключиц торчала стрела. Недалеко валялась сайга 12-го калибра. Эдик присел рядом на корточки, тронул пальцами шею. «Нет, пульса нет. Здесь ничем не поможешь». Он уже хотел разогнуться, когда взгляд споткнулся о черный приклад. «Калибр подходящий». «Прости, дружище, но патроны у меня на исходе, а тебе они не нужны», — приговорил Эдик, вытаскивая снаряженные магазины из разгрузки убитого, а потом спросил сам себя, так забрать или сразу свои перезарядить. Ответить он сам себе не успел. В затылок ткнулся ствол автомата. «Замер, стреляю». Незнакомый чувак не драл горло, говорил тихо, практически шепотом. Эдик ему почему-то сразу поверил и растопырил руки в стороны и немного вверх. «Больше того...» Он спиной чувствовал, как дрожит палец на спусковом крючке. «Этот выстрелит. Дай только повод». Карабин положил. Эдик просто разжал пальцы правой руки. Вепрь скользнул вниз. Чувак ловко его подхватил и снова толкнул автоматом в затылок. Встал, пошел. И без фокусов. Эдик, стараясь не делать резких движений, встал и пошел. Идти пришлось недалеко и недолго, до конца парка потом чуть вверх по улице Мира к автобусной остановке. Сразу за ней стояла белая газель с синей полосой, надписью «Дежурная часть» и мигалкой на крыше. Карки заднего колеса привалился плечом офицер в городской цифре и с кем-то активно общался по рации. Он сидел спиной, но даже не видя погон, Эдик узнал в нем майора, присутствовавшего на первом допросе. Его колоритную фигуру нельзя не запомнить. А еще понял, что тот был до крайней степени зол и немного растерян. Но это как раз и понятно. Любой растеряется впервые, столкнувшись с баньши. «Командир!» — окрикнул майора эдиковский провожатый. «Я тут мародера поймал. Он нашего ополченца убитого раздевал». «Мародера!» — зло процедил майора, отложив рацию и расстегнул кобуру. «За такое я тебя лично в расход пущу!» Он обернулся уже с пистолетом в руке и прицелился Эдику в лоб.